Позже, вспоминая эти события, Жанна не раз ловила себя на мысли, она ведь так до конца и не поверила в то, что обретет, наконец, свое счастье. Нет, надеялась, конечно, что получит хоть немного покоя, когда Юра придет к ней. Ее Юра, о котором она столько мечтала. Но глупых иллюзий о великой радости и неземном блаженстве не питала. Какое там счастье на чужом горе? Даже более того... В последние дни Жанна не раз думала о том, что напрасно рассказала о своих чувствах Юре. Не знал бы он об этом, не подвергался бы соблазну и мучилась бы только она. Но случилось то, что случилось. Юра бросил невесту, невеста избавилась от ребенка, мать невесты едва не сошла с ума от этого, отец жениха тоже как будто расстроился. Впрочем, что там творилось в душе у отца жениха, да и самого Юры темный лес. Лишь в самый последний момент она стала догадываться, что ничего не знает о Юре, что, возможно, а такое тоже часто бывает, она придумала его. Настоящий Юра Пересветов мог отличаться от того образа, что засел у нее в голове. Нет, настоящий Юра был не хуже и не лучше просто другим и, возможно, в нем не было той глубины, тех сложных переживаний, которых она ждала от него. Но отступать было поздно. Она позвала его, и он обещал прийти. И можно уже было начинать придумывать их дальнейшую жизнь, но уже на это почему-то не получалось, как будто у них с Юрой не было будущего. Утро понедельника она встретилась с тревогой но связала ее с событиями, произошедшими накануне. Скандал в семействе Полины, сорок с Кариной. Жанна ждала Юру. Время тянулось невыносимо медленно. Утро. Он, наверное, проснулся. Теперь он, наверное, уже на работе, как всегда раньше всех. Обеденный перерыв сейчас часу до двух. Интересно, куда он ходит теперь обедать? Неужели в ту же кафешку, которую прежде посещал с Ниной? — «Вряд ли. О чем он думает? Ждет ли этого вечера?» «Конечно, ждет. Боится ли, как и она?» После обеда он, скорее всего, у Крылова, уже давно собирался установить президенту Минервы плюс какие-то программы. Жанна пыталась представить каждый его шаг, но что-то у нее не складывалось. А потом ей позвонили. Звонил Яша Сидоров. «Жанна! Жанна, ты только не пугайся!» «Что?» — спросила она. «Ну, говори скорее, что?» «С Юрой беда. Жанна, я сейчас не могу приехать, и Русик тоже, но ты держись. Вечером, наверное, удастся встретиться». «Яша, ты издеваешься!» — закричала она. «Что у вас там случилось? Юра жив?» Эти слова вырвались у нее против воли. За минуту до этого она воображала, как Юра сидит в кабинете у Крылова и щелкает пальцами по клавиатуре. Юра погиб нелепо. Сидоров говорил и говорил торопливо, с успокаивающими, уговаривающими интонациями, но голос его скользил мимо сознания Жанны. Я так и знала. Нас прокляли. Должно было случиться что-то ужасное. Это расплата, я так и знала. Я сидела тут и придумывала его поступки, его действия, а он был мертв. Когда — Когда? — тихо спросила Жанна. «В смысле?» — сбился Сидоров. «А когда это случилось?» «Утром, рано утром. Еще не было девяти». «Не понимаю, зачем он наложил на себя руки?» «Жанна, а у вас же с ним все было в порядке, да?» «Да», — эхом отозвалась она. «Наверное, это была случайность. Не представляю, как, но он случайно упал с балкона». «Ну, с нашего балкона, что в курилке», — бормотал Сидоров. «Все говорят, это самоубийство, и следователь тоже склоняется к этой версии». Жанна вздрогнула. «Ну, если это самоубийство, тогда он псих, этот твой Пересветов». «Ой, прости, ну, не совсем псих. Только тогда зачем нормальному человеку прыгать с двенадцатого этажа?» Нина Леонтьева утверждает, что его совесть замучила. «Но я не думаю, что от этого...» — Сидоров сник. «Это ж как человек должен запутаться?» — выпалил он. «Вот именно, он запутался. И я тоже. Почему мне раньше не позвонили?» — с тоской произнесла Жанна. «Жанна, милая, мы с Русиком как только вырвемся...» «Яша, не надо!» — сказала она. «Яша, я в порядке? Не надо приезжать!» Она положила трубку. Утром, рано утром, сколько часов он уже мертв, а она продолжает придумывать его жизнь. Жанна заметалась по квартире, выпила воды из-под крана, зачем-то протерла стол на кухне, включила телевизор и в следующую секунду выключила. Ничего уже не имело смысла. Он умер, запутался. Слез не было, лишь тоска, такая, словно соляной кислотой обварила все внутри. Он тоже запутался. А я знала, что все так кончится, знала, но до последнего не хотела верить. Ей было холодно. Отопление давно отключили, хотя май оказался не жарким. В первых числах даже удивил коротким снегопадом. Очень холодно. Стуча зубами, Жанна забралась под одеяло. Умереть. Господи, умереть бы сейчас. Но я трусиха, я не смогу, как Юра. У нее была еще мысль позвонить матери, единственному родному человеку. Жанна придвинула к себе телефон, набрала номер. «Алло?» — лениво отозвался Сэм Распутин. Жанна нажала на отбой. «Может быть, это шутка? Яшка просто пошутил?» «Нет-нет, так жестоко никто не шутит». В дверь позвонили. Страха не было. Жанна выскользнула из-под одеяла, босиком подбежала к входной двери, распахнула ее, словно это мог быть Юра. На пороге стоял Марат. «Марат!» прошептала она. У него был мрачный, тревожный, тоскливый взгляд. Наверное, он почувствовал ее боль. «Марат!» Она бросилась ему на шею. «Марат был ей как брат, еще более родной, чем мать, самый лучший ее друг». Марат помог ей дойти до комнаты. Вместе они сели на диван. «Марат! Он умер!» С трудом произнесла она. «Марат, это я во всем виновата!» — Значит, так надо, Жанна, — быстро ответил он. — Жанна, это судьба. — Судьба? Нет, Марат, так не должно было быть. — тихо, тихо. Он баюкал ее, качал, словно маленькую девочку. — Марат! От него пахло гуталином, грубой кожей, от сапог и солдатского ремня, наверное, хозяйственным мылом, гарью, железом, но это ничуть не мешало Жанне, наоборот. Если бы с ней сейчас были лощеные красавцы Сидоров энд Айхенбаум, то вряд ли бы она стала виснуть у них на шее. «Марат, Юра умер!» «Я не понимаю», — лихорадочно зашептала она. «Я ждала его сегодня, а он взял и... и умер. Разбился насмерть, в дребезги, — повторила она, словно посуда, блюдце или тарелка. Разве так можно?» «Ведь он должен был сначала поговорить со мной. Я бы отговорила его, обязательно отговорила бы». «Тихо, тихо!» «Он запутался, Марат!» «Жаром продолжала Жанна. И я тоже запуталась, ты понимаешь?» Марат поцеловал ее в шею. Расстегнул верхнюю пуговицу на домашнем платье и поцеловал в ключицу. Руки скользили по гладкому шелку. Он, словно слепой, изучал ее. «Марат, не надо!» с ужасом произнесла Жанна. «Я все понимаю, но Марат...» На самом деле она мало что понимала. Меньше всего она ожидала от Марата таких действий. Он был ее другом. Ни разу за все эти месяцы, что они жили рядом, он не позволил себе ничего подобного.